вполне может произойти оккупация Америки, о чем он часто думает. Генералы слушали, уныло ковыряясь вилками в шпинате. «Сейчас Америка, — продолжает Гитлер, — заваливает Англию оружием, поскольку Розвельт всего лишь орудие в еврейских руках, ему выгодно — чтобы два братских германских народа воевали между собой как можно дольше. Неужели Англия не понимает, что Америка это делает только для того, чтобы отобрать у англичан их империю? Но дело даже не в этом. Америка уже выкачала из Англии все деньги, а бесплатно евреи нигде и никому не оказывают помощи. Вы увидите, что будет с Англией в ближайшие полгода. И я скажу вам... Что произойдет затем? Англия помнится и поймет, наконец, кто ее искренний друг. Мне уже не суждено дожить до этого, но я рад за немецкий народ, который однажды увидит, как Англия и Германия плечом к плечу выступят против Америки. Генералы откровенно посматривали на часы, ожидая конца обеда. Американский тяжелый крейсер «Тускалуза» легко и изящно разрезал своим стремительным форштевнем изумрудные воды Карибского моря. Белая пена носового буруна несла вдоль бортов крейсера и вносила за корму в поток, бурлящий от работающих винтов.